Глава пятая. Кто сказал, что вспыльчивые быстро отходят, в отношении меня были весьма далеки от истины. Если я вспылю по какой-либо причине, то успокаиваюсь лишь тогда, когда начисто устраняю причину, заставившую меня нервничать. А до этого я всю свою эмоциональную энергию просто заталкиваю в маленькую крепкую ёмкость. и до поры до времени навешиваю чику. Словом я весь из себя очень взрывоопасный человек. Инга, естественно, этого не знала. Астыл заботливо спросила она меня, когда мы покатились по центральной улице города. Такой же пересушенный, как и до дождя, отдыхающие, как куры на птицеферме, разбегались из-под колёс шестёрки во все стороны. Меня это забавляло. Ты ожидал, что он назовёт какой-нибудь другой адрес? снова спросила Инга. Я ожидал, что он вообще ничего тебе не скажет и не возьмёт деньги, пояснил я. А вообще не спрашивай меня ни о чём. Всё это тебя не касается. Ты проехал поворот в автошколу, заметила девушка. Я в самом деле забыл, что еду на чушьей машине, и что Ингу пора возвращать туда, где взял. Но из-за упрямства я не стал тормозить и разворачиваться поздно, — проворачал я. — В каком смысле? — Какая же ты непонятливая, — покачал я головой. — Просто дивы даюсь, как это таких, как ты, берут в актрисы. Инга ответила не сразу, и я сначала подумал... что ей можно хамить безнаказанно. Знаешь, дорогой мой Кича, сказала она звонко. Если у тебя не ладятся какие-то дела, то не надо срывать злость на малознакомом тебе человеке. Это дурной тон. Во. Я вздернул кверху указательный палец. Точно, ты права. А потому надо познакомиться ещё ближе. А особого смысла я в этом не вижу. Напрасно. Никто не научит тебя мгновенно разворачивать машину вокруг своей оси. Так я не понял, ты хочешь мороженого или тебя высадить? А почему ты так со мной разговариваешь? Потому что я битый час учу тебя вождению, а ты по-прежнему не различаешь педали тормоза и сцепления. Откровенно хамил я. Останови машину, крикнула Инга. Кёг же сейчас, откавыл я. Я тебя отпущу, а ты потом посеешь повсюду сплетни, что я бездарный педагог. Да Макаренко и Сухомлинский в сравнении со мной младенцы памперсные. Ты лучше выгляни в окно и посмотри, не отвалилось ли правое переднее колесо, что-то нас в сторону стало уводить. Останови немедленно, пискнула Инга и стукнула меня кулаком в плечо. Это меня рассмешило. И я страшно захохотал, отчего машина стала вирять, как лыжник на трассе с лалома. Беспрерывно подавая сигналы, я на большой скорости взлетел на подъем у кладбища, как бы между делом заметил, что на этом опасном участке каждый день водители насмерть бьются. С воем промчался по Приморской, отравляя курортный воздух выхлопами с повышенным содержанием СО2, И наконец остановился у музея. Инга притихла. Она съехала куда-то под бардачок, отчего её коленки оказались на уровне лица. Я коснулся её щеки пальцами и нежно потрепал за кончик уха. Она мне понравилась ещё больше. "Ты сумасшедший", доверительно спросила Инга. "Я хочу с тобой переспать", признался я. Наглец. стала, ответила Инга и открыла дверь. Постой, и оттронул её за плечо. Ещё одна просьба. А не много ли просьб на первый раз? Тебе это ничего не будет стоить, а мне приятно. Но если бы обиделась, то непременно бы ушла, он заключил я. А раз не ушла, значит, моё предложение ей понравилось. Посиди в машине, а я загляну на минутку к своей давней подруге. Инга шумно выдохнула, снова села рядом и с деланным интересом стала изучать ногти. В самом деле, подумал я, выходя из машины, я веду себя как идиот, во всём виновата Анна. Женщины вообще виноваты во всём, мужчины святые. С этими мыслями я поднялся по ступеням к двери выставочного зала и поддёргал отполированную ручку. Дверь была заперта. Я взглянул на часы четверть третьего. Все ясно. Тетя Шура ушла за пирожками. — Ты хотел сводить меня в музей? — спросила Инга, когда я вернулся. — Мне хотелось выговориться. Мне очень не хватало друга. — Видишь ли, к заведующей недавно подходил какой-то мужичок из Прибалтики. Мною интересовался, но... Лебединская из добрых побуждений дала ему отворот поворот. А я сейчас подумал, раскучер за 100 баксов кому хочешь даёт адреса местных коллекционеров, то зачем от этого истонца прятаться? Правда? А ты коллекционер? Да как тебе сказать? Когда в школе учился, то выменял у друга за жвачку два полтинника 53-го года. Какая интересная у тебя была школьная жизнь, заметила Инга. И в самодеятельном театре ты участвовал, и монеты менял. Это что? Вот познакомимся ближе, я тебе ещё и не такое расскажу. А что ты сейчас хотел от этой лебединской? Во-первых, чтобы подробно обрисовала мне этого истонца. Во-друг случайная встреча его на пляже или на рынке? А во-вторых, надо предупредить её, чтобы смела дала мой адрес, если он снова к ней придёт. Познакомлюсь, поговорю, узнаю, что ему от меня надо. Но Лебединская ушла в пирожковую. Она всегда ровно в 2 идёт к кинотеатру за пирожками. Мороженого хочешь? Послушай, ты уже десятый раз спрашиваешь. Разве а я её не заметил? Ну, раз не хочешь мороженого, поехали ко мне, покажу свою гостиницу. Кажется, в холодильнике пара бутылок шампанского валяется. Я развернул машину, посигналил Валерке, начальнику спасательной станции, тот чуть о войску с бутылками не выронил, когда увидел меня на такой экзотической машине. Инга опустила руку мне на плечо, зная, что Тича не будем форсировать события. У меня сейчас нет времени ехать к тебе. Что значит нет времени? Ещё не прошёл первый академический час, уже прошёл второй астрономический. Отвези меня, пожалуйста, на набережную, к прибою. Где чешское пиво? Ты хочешь пива? Нет, просто меня там давно ждут. Кто ждёт? Да вы и мисти, прикрикнула Инга. Столько вопросов. Я вовсе не обязана тебе обо всём рассказывать. "Это тебе только так кажется", отмахнулся я. Учитель, для тебя ближе мама, за рубее это у себя на носу. Я не стал давать кругаля и поехал на набережную через военный санаторий. В одном месте, правда, пришлось скакать по ступенькам, и Инга несильно ударилась темечком о потолок кабины. Господи, за какие грехи ты свёл меня с этим человеком, возмолила Синга, потирая ушибленную голову. Я выкатился к причалу. Осторожно объезжая обнаглевших курортников, которые млели на асфальте, как гамбургские сосиски на гриле. "Останови", сказала Инга. "Вон они. Подъезжать не надо. Лучше, чтобы нас не видели вместе". В метрах в 50 от нас пристроились на парапете с пивными кружками трое мужчин. Одного из них с большим кофром, с проплешиной, но бородато во шортах из которых торчали тонкие волосатые ноги, я сразу окрестил художником. Как в воду глядел. Это наш художник Эдик, пояснила Инга. Они ходили на выбор натуры. А рядом с ним кто? Мужчина или женщина? Сам-то женщина. Это режиссёр Брас. Просто у него причёска такая. А пежон в белом костюме и шляпе это продюсер. Тот? Я и слов таких не знаю. "Продюсер", повторила Инга каким-то странным голосом. "Тот, кто за всё платит". Я глянул на неё, потом на пежжона в белом костюме, а лет под 50, гладкая выбрит, бронзовый загар, волосы с проседью, орлиный нос, сигарета в золотой штуке. Всё понятно, сказал я. Что тебе понятно? Всё, гробовым голосом повторил я. Но ты мне оставляешь надежду. Инга улыбнулась и опустила на глаза очки. Goodbye, my kitty. Целуй. Она подставила щеку. Нашла, понимаешь, мальчика. Я легко притянул её, развернул лицом к себе и с первого раза попал своими губами в её влажный рот. Сумасшедший выпалила Инга, когда у меня закончился воздух и я расслабил руки, позволив ей свободно двигаться. У губной помады был вкус персика. Завтра в тот же час в том же месте, напомнил я. Хлопнула дверь, и я смотрел, как Инга входит в роль актрисы, приближающейся к своему продюсеру. Она шла как по подиуму. Коричневые мужики в плавках, отсыпанные песком, как котлеты с сухарями, отрывали от подстила головы и провожали её косыми глазами. Черноокий юноша в символически белом халате, размахивая шампуром с ацитриной, попытался привлечь её внимание, но Инга не видела никого, кроме пежона в белом. И всё-таки день прошёл не зря.